Глава шестая. Грамота, награда, диплом – ничего из этого не бывает лишним. Каждая подобная бумажка о заслугах должна забираться как можно скорее и висеть на своем почетном месте. Именно такое непоколебимое убеждение позволяло моему деду бежать за очередной повесткой в суд от соседа буквально в припрыжку. Возможно, в этом и была доля логики. Даже если ты сотворил какую-то полную ерунду, иногда важно уметь вовремя сделать героическое лицо и принять заслуженные благодарности. Именно это сейчас и происходило. Возвышение, на котором мы стояли, было возведено прямо на главной площади планетарной столицы, в самом ее центре. Круче места и не придумаешь. От торжественной символики аж глаза разбегались, а самое приятное – То, что сегодня она была целиком и полностью посвящена мне. Каждое здание, каждый столб и даже канализационный люк были украшены флагами, ленточками и пропагандистскими плакатами. В небе летали огромные голографические баннеры с моим лицом и однообразными победными лозунгами. Площадь была забита так, что и не протолкнуться. Кажется, люди заполнили собой даже соседние улицы, полностью парализовав движение в столице. Сотни военных и тысячи гражданских зевак слились вместе в победном экстазе, чтобы поглазеть на меня и мою команду. «Приятно, приятно, ничего не скажешь». «Мы все собрались здесь сегодня». Контр-адмирал Шор, стоящий на помосте чуть впереди нас, толкал свою речь четко и уверенно, по очень важной причине. «В эти тревожные дни...» В дни войны особенно важно, чтобы империя знала в лицо своих живых героев и не забывала павших. Почтим же память погибших во время вражеского штурма минутой молчания. Торжественная музыка тут же угасла. Шумная площадь враз замолчала, и расслышать можно было разве что завывание ветра в кронах деревьев. Я тоже молчал, скорбя по падшим. По тем прикольным ребятам, усатому и одноглазому, если быть конкретным. Все-таки тогда, пару дней назад, мы с ними неплохо провели время. Честно говоря, меня даже немного пробило на слезу. «Как же сильно он любит империю!» — раздался откуда-то снизу тихий шепот. «Вот он, настоящий самоотверженный герой!» Люди в первых рядах тоже услышали эту фразу и лишь медленно закивали головами. Минута молчания закончилась, и контр-адмирал Шор, развернувшись к нам, принялся доставать из красивой коробочки какие-то медальки. Мы с моей командой стояли впереди всех, как главные звезды дня. Позади нас выстроились в ряд дюжину матерых вояк, что выглядели даже слишком карикатурно серьезно. Шрамы, ирокезы, татуировки и брутальные бороды. Наверное, эти тоже чем-то отличились, я не вникал. «Спасибо за службу!» — контр-адмирал похлопал меня по плечу. «Сынок!» Его рука уткнулась мне в грудь и спустя секунду на выданном с утра парадном кителе заиграла на солнце медаль. Площадь немедленно взорвалась аплодисментами и победными криками. Затем контр-адмирал кивнул нам в сторону спуска с возвышения, и мы с командой поспешили спуститься вниз. Я даже успел помахать собравшейся толпе. «Мы ведь еще два дня назад получили все необходимые пропуска». Недовольно пробормотала Лорна, спускаясь со ступенек. «Зачем нужно было оставаться на этот цирк в стиле оголтелого милитаризма?» «У меня вообще боязнь выступления на публике», — меланхолично сообщил Прайд. «Я удивленно приподнял бровь». «Но ты же выступал на смертоубийстве. Как так?» «А вот так», — печально вздохнул Лев. «Выступал и боялся». Фрида ничего добавлять не стала, лишь нервно поправила большие широкие очки на пол лица и покосилась на толпу в надежде, что ее никто не узнал, даже случайно. «Да чтоб вы понимали», — я махнул рукой, — «космокрабы на этой планете всегда свежие. Номера, в которые нас заселили, — геройские, полный люкс. А охрана тут такая, что ни один участник битвы не проберется, как бы крут он ни был. Дальше нам лететь по зоне военных действий, так что я просто решил перед этим устроить себе небольшой ретрит». Фрида вновь тронула очки. — Не думала, что скажу это, — она поглядела на Лорну с Прайдом. — Ну, кажется, он реально это заслужил. Нет, ну, в смысле, вы же понимаете, что он натурально совершил военный подвиг. Она хмыкнула и перевела взгляд на меня. — Эта история будет передаваться в твоей семье поколения, ну, если ты переживешь императорскую битву, разумеется. Прайд лишь молча кивнул, соглашаясь, а вот Лорна закатила глаза. — Семье, как же, — она фыркнула. «Ну да, ну да. Никому нет никакого дела до твоего прошлого. И уж точно не семье. О чем ты?» Эй! оборвал я ее. «Давай без негатива. Досмотрим церемонию, насладимся моментом славы и свалим уже отсюда, наконец». Контр-адмирал Шор как раз закончил награждать тех вояк и теперь вернулся к микрофону, чтобы продолжить свою речь. Что ж, наслаждаться там особо было нечем. Просто слова «слава», «храбрость», «мужество» и еще несколько тому подобных, перетасованных в разном порядке на листке текста. Но вот он наконец-то закончил говорить. Торжественная музыка заиграла в два раза громче, чем в начале. Площадь снова взорвалась аплодисментами. А затем истошно взвыла воздушная тревога. Музыка тут же оборвалась, взгляды всех, и военных, и гражданских, тут же устремились вверх, в небеса. «Что это?» — раздалось в толпе уже в полный голос. Они хотят вдарить по столице прямо во время награждений. «Бегите!» — крики становились паническими. «Спасайтесь!» Небеса задрожали, как мираж в пустыне, а через миг над площадью, словно из ниоткуда, навис, полностью закрыв небо, огромный флот. Имперский флот, судя по символике, на бортах. Испуг на лицах граждан Империи тут же сменился удивлением. «Это что, какая-то ошибка координат?» «Такой флот весь к нам? Может быть, часть шоу?» Вверх смотрели все без исключения. Интригу, повисшую в воздухе, можно было практически увидеть с невооруженным глазом. Я покосился на контр-адмирала. Вдруг он и вправду знает, что это такое. Но нет, похоже, для него это все было таким же сюрпризом, как и для всех остальных. Тем временем, откуда-то из бока огромного флагманского корабля, неподвижно зависшего прямо над площадью, вылетел другой, поменьше. Точнее, поменьше он был только относительно гигантского крейсера. А если сравнивать его, например, с нашей чумой, то вылетевший корабль был просто громадным. Он был со всех сторон увешан массивными толстыми пушками, и даже окрас корабля был очень боевым красным с агрессивными желтыми полосками, похожими на молнии. Ого, я почесал в затылке. Похоже, кто-то что-то компенсирует. Подлетев прямо к возвышению в центре площади, корабль завис прямо над ним. Напуститься он не мог, для этого понадобилось бы убрать с площади всех людей. Те же напротив, лишь подходили ближе, стремясь первыми увидеть то, что сейчас произойдет. Контрадмирал Шор, не успевший сойти с помоста, развернулся к кораблю. У того как раз медленно, торжественно открывался шлюз. Вниз спустился трап, затем по нему прокатилась, разворачиваясь красная ковровая дорожка. Похоже, прилетели важные гости. — Не знаю, как именно, но я чувствую, что нам пора валить. Фрида толкнула меня в плечо. — Здесь что-то намечается. — Разумно, — кивнул я, решив на этот раз не спорить. — Валим. Мы четверо быстро развернулись, пытаясь протиснуться сквозь плотную толпу. — Стоять! Голос, многократно усиленным микрофоном, прокатился над площадью. Я резко обернулся. По трапу спокойно, даже как-то вальяжно заложив руки за спину, спускался шкет. Другие слова на ум при виде этого паренька как-то не подходили. Ростом шкет был где-то метр шестьдесят, не больше, тощий и хиловатый, с худым и острым лицом. Зато красная фуражка, водруженная на его голову, была поистине огромной, как гигантский парус над маленькой лодочкой. Полы черного кожаного плаща трепетали туда-сюда. Вообще казалось, что одежда была больше необходимого на пару размеров, но Шкета это не беспокоило. Спускаясь по трапу, он едва не запнулся, но, кое-как сумев удержаться на ногах, снова продолжил путь. — Что происходит? — Кто это такой? Что за... Я был солидарен с толпой в этом непонимании. Впрочем, у меня было одно преимущество, которого точно не было у толпы. Система. Она тут же поспешила подсказать мне, что к чему. Ваш личный оппонент в императорской битве находится в опасной близости от вас. Я гневно хлопнул себя по лбу. Точно. Теперь я вспомнил, где видел это лицо. Неудивительно, что я не узнал его. Там-то на фотке он не в этой идиотской огромной фуражке, отвлекающей на себя все внимание. Блядь. Расслабившись за последние несколько дней, я совсем забыл проверить его местоположение. Мне казалось, что этот неудачник будет прятаться где подальше, до самого конца. Тем временем Шкет встал за трибуну, установленную на возвышении. Он стоял в полоборота, так, чтобы смотреть одновременно и на меня, и на толпу. Возможно, это бы выглядело даже эффектно, если бы не постоянно бегающие туда-сюда глазки. — Я пришел сюда, — завопил он гнусавым фальцетом. За трусом, известным как Розовая Чума. Я приподнял бровь. Вот уже не одну неделю, как он бегает от меня по самому краю галактики, стараясь спрятаться поглубже. Но от меня не спрячешься, — продолжал разглагольствовать Шкет. И сегодня наконец-то все решится. Я Зандер Шторм. Вызываю его на настоящий бой, как мужчина-мужчину. Один на один. Площадь резко притихла, чтобы не упустить ни слова. А вот меня неожиданно разорвало смехом. Серьезно, не прекращая смеяться, я быстро направился обратно на помостки. — Стой! — Фрида ухватила меня за плечо, взволнованно глядя на шкета в фуражке. Может быть, все-таки свалим? Я стряхнул ее руку с плеча. «Да — Да-да, — проговорил я сквозь смех. — Ща-ща! — Нет, ну серьезно, что мне может сделать этот шкет? Пока он отсиживался под папочкиным крылом, не собрав ни единого фрага, я получил столько бафов от системы, что такого сосунка просто живьем съем. Возможно, он мог как-то вытянуть ситуацию при помощи отцовской поддержки, всего этого космического флота, оружия, но один на один. Да он сам себя приговорил. Возможно, что-то такое пронеслось и у него в голове, когда я поднялся на помостке. Зандер слегка дернулся от меня в сторону, но тут же взял себя в руки. «Ага!» — продолжил он. Усиление разнесло его голос надо всей площадью. «Трус все-таки явился! Решил совершить хотя бы один храбрый поступок перед смертью!» «Меньше болтовни!» — я пожал плечами. «Хочешь драться? Давай драться! Нападай, что ли?» «Не так быстро!» Усмехнувшись, Зандер щелкнул пальцами, и вокруг помоста тут же начало подниматься нечто вроде силового поля. Сам же Шкет начал медленно снимать свой кожаный плащ. Под ним, в общем-то, не было ничего удивительного. Шкет оказался еще более тощим, чем я представлял. Я довольно хмыкнул. Похоже, дальше все будет легко. Но, вопреки моим ожиданиям, дальше все было странно. По спущенному трапу из корабля спустилась молодая девушка. За ней последовали четверо мужчин в белых рубашках, как у лакеев. Забежав в еще не закрывшееся силовое поле, девушка поспешила принять у Зандера плащ. Мужчины же тем временем присели и принялись раскладывать что-то на земле за пределами поля. Я пригляделся. Чего? Шезлонг с зонтиком. Ящик пива. Что за херня? У меня это вырвалось непроизвольно, когда Шкет быстро вышел из силового поля и плюхнулся на шезлонг. У нас тут поединок загаров или что? А уже в следующий миг ситуация обрела ясность. «Силовое поле с боков закрылось, не давая мне выйти, зато сверху, прямо из нависшего корабля, передо мной грохнулся огромный робот-убийца ростом под три метра». «Эм...» «Понимаешь ли, розовая чума?» — шкет отхлебнул пивка из бутылки, услужливо открытой одним из лакиев. «Мне нужно тебя убить. А вот покалечить тебя может и мой маленький механический дружок». «Да уж маленький». Я с опаской покосился на огромную херовину, что походило на смесь Терминатора и того смешного робота-цыпленка из робоцыпа. «А как же частный бой и все такое?» Я гневно нахмурился. «Только полный мудак будет самодовольно идти в бой, зная, что враг уже измотал более сильно. Впрочем, было и очевидно, что никакого эффекта это не возымеет. Шкет лишь фыркнул. «Не думай, что я слабее того, кто мне служит. Просто руки марать не хочу». «Ну, конечно же». «Система!» — полголоса с надеждой уточнил я. «А у меня никак не получится выйти из этого силового поля!» Купол как раз в этот момент сомкнулся у меня над головой, в ту же секунду отсекая все звуки снаружи. «Силовой купол непроницаем для тех, у кого нет к нему доступа. Вы не можете ни войти внутрь, ни выйти наружу без кода доступа!» — отозвалась система. «Не знаю, на что я надеялся». Блять! Я резко дернулся в сторону, заметив, что огромный робот уже несется прямо на меня. По счастью, моей новообретенной ловкости должно было хватать на то, чтобы уклоняться от него без особых усилий. Прыжок, у ворот и... Мощный удар в бок сбил меня прямо в движении. Так у этой херни еще и подвижный хвост есть. Впрочем, размышлять времени не было. У ворот от удара кулаком еще секундой позже и от моей головы бы ничего не осталось. Новый прыжок. «Ладно, хорошо, новый план. Никакого бегства. Я стал сильнее, значит, и побить эту хрень тоже смогу. Уклонение. Удар!» Я издал ставленный болезненный писк, глаза помокрели. Кажется, моей силы хватило только на то, чтобы чудом не сломать себе руку после такого удара. Возвращаемся к старому плану. Только бегство, только хардкор. У ворот. Прыжок. Снова у ворот. Так прошло где-то полчаса. Я никак не мог повредить робота, но и он, по мне, никак не попадал. Зрелище, кажется, было не очень, потому что изначально внимательно наблюдавшая за всем толпа на площади начала зевать и медленно расходиться по домам. Шкирт тоже уже успел допить четвертую бутылку пива и теперь сидел со скучающим видом. После очередного моего уворота он щелкнул пальцами и из корабля вновь выбежала девушка, несущая его плащ. Встав и одевшись, мой оппонент в последний раз глянул на происходящее внутри купола, поморщился и зашагал обратно на свой скромный корабль. Спустя минуту он уже летел обратно к гигантскому крейсеру. А-а-а-а, заглядевшись на его корабль, я пропустил очередной удар хвостом. Да черта с два! Я не сдамся, тем более я не один. Может быть, я не могу связаться со своей командой, но уверен, что они уже что-то делают, чтобы вытащить меня из этого дерьма. Я быстро оглянулся... А где они, кстати говоря? Ну разве это не удивительно? Им даже рабочее оповещение приходило практически одновременно. Агент Лир слегка задержался взглядом на своей позавчерашней собутыльнице, что сидела напротив него. Да они снова встретились и снова в том же кафе. Даже столик тот же. Не то чтобы они это планировали, но в столице планеты происходило какое-то масштабное награждение, и все места были забиты. Лиру казалось, что у них с этой девушкой Ди, кажется, появилась какая-то едва уловимая связь. Впрочем, сейчас не до этого. Работа. Прочитав свой доклад, Лир грустно ухмыльнулся. Ди поступила точно так же. Ну, хоть что-то. До сих пор у него были сплошные провалы. Что по основному заданию — поиску Артелла, что по дополнительному — поиску принцессы. Сплошное пусто и ничего, из-за чего уставшему и измученному Лиру раз за разом приходилось выслушивать ругань императора. О том, что он никчемный и ни на что не способный, а вот император-то уже в свои восемнадцать на императорской битве. По счастью, на этот раз кое-что все-таки попалось. Агенты императора сумели перехватить сообщение от личной разведки императрицы, и из него следовало, что принцессу Фриду только что видели где-то здесь, в этом городе, на главной столичной площади. Ди оторвала взгляд от телефона и резко встала. «Мне пора», — кивнула она. «Приятно было пообщаться, Лир». Тот улыбнулся. «Конец рабочего дня. Везет, везет. А вот мне еще... Какое там...» Ди поморщилась. «Наоборот, срочное задание». Лир уже размышлял, как бы так попрощаться, чтобы заодно стрельнуть в ее номер, как вдруг все пространство вокруг заполнило воздушная тревога. Какого черта? На устройстве Лира пиликнула новое оповещение. Отметив краем глаза, что и у Ди тоже что-то пришло, он уставился на экран. «Чего? Кто прилетел на площадь?» «Вот ублюдок», — выдохнула Ди. Подхватив свои вещи, она направилась к выходу. Впрочем, Лир от нее не отставал. Они переглянулись на ходу. «Да уж, сейчас пошло твориться некоторое дерьмо. Уж точно не до амурных дел». Выскочив из кафе, Лир быстро забегал взглядом по дороге. «Всего одно такси. О, космос. Всего одно. А вот...» Заметив свободную машину, агент призывно замахала руками, и та тут же остановилась перед ним. Однако не успел он назвать нужный адрес, как Ди, едва не снеся его с ног, быстро плюхнулась на заднее сиденье. Это мое такси! — попытался запротестовать Лир. «Прости — Прости, — кивнула Ди. — Это срочно! — Ну уж нет. Какие бы там у нее не ни были дела, ясно же, что его работа куда важнее. — Извини, но мне тоже срочно и но девушка его уже не слушала на центральную площадь быстро велела она таксисту глаза агента лера широко распахнулась ничего не говоря он упал в такси рядом с ди назад милюзга солдат охранявший купол попытался отпихнуть ее прикладом оружия но девушка вовремя шагнула назад пошел нахер мудак огрызнулась фрида какая я тебе милюзга кулаки фрида непроизвольно сжимались от злости обиды и бессилия «Да кто разрешил? Кто позволил?» Контр-адмирал Шор бегал вокруг силового купола, где вот уже 30-40 минут, как происходила странная драка с обилием у воротов, и возмущался. Очень показательно возмущался, даже слишком. Толку от этого, впрочем, было ровно ноль. Фриде бы очень хотелось сказать, что она сама делала что-то более полезное, но куда там? Охрана, выставленная Зандером Штормом, не подпускала их к куполу, а даже если бы и подпустила, его все равно было не пробить из оружия. Кода у них не было. На все возмущения солдаты довольно грубо отвечали про приказ генерала Шторма, отца Зандера. Прямо как в том музее, чертова семейка Штормов. Да и еще и эти солдаты, какого хрена они так говорят с ней? Это же бунт. Она принцесса, в конце концов. Да, конечно, они об этом не знают. — Да и хорошо, что не знают. Еще повезло, что генерал Шторм не прибыл сюда лично. Он бы ее мигом узнал. — Ну что делаем? — Прайд, нервно мотая хвостом, глядел на нее. — Стрелять в купол бесполезно. С тем же успехом мы могли бы кидаться в него мусором. Слишком плотная защита. — Вплотное то же самое, — буркнула Фрида. — Без кода не открыть. — Может быть, все-таки... — Прайд понизил голос. — Все-таки раскроешься? — Мы ведь уже достаточно близко к ставке твоей матери. Возможно, проблемы не будет. Фрида лишь мрачно вздохнула. Да, конечно, ей бы очень хотелось посмотреть на лица всех этих наглецов, если бы они узнали, что она принцесса галактики. Но... Возможно, проблем не будет. А возможно, будут, как знать. О ее появлении наверняка узнают и мать, и отец. Нет уж, она и так открылась шору. Раскрываться всем в ее планы точно не входит. К тому же не все так просто. «Даже если бы я это сделала, — пояснила она Прайду, — пока бы эта информация прошла по всем каналам, пока все подтвердится официально и с полной проверкой, пока мой приказ наконец перекроет приказ шторма, драка внутри купола давно уже закончится и вовсе не в нашу пользу». «А если не делать ничего, то она тем более закончится поражением Кэпа», — пробасил Лев. «Нет, конечно, можно попытаться переубивать этих имперских солдат, но что дальше?» Возможно, его мы спасем, но нас-то потом самих расстреляют. Не тебя, конечно, но остальных так точно. Они мрачно поглядели друг на друга. «Я знаю, как снять купол», — заявила внезапно появившаяся Лорна. «Минут десять назад она куда-то исчезла, а сейчас вернулась вновь. Без кода, но нужно подойти вплотную, а имперская охрана точно этого не позволит». «Блин!» — прайт нервничал еще сильнее, хвост бил по ногам. А нет никаких специальных правил для членов императорской семьи. Ну, там, отдать приказ, не раскрывая себя всей толпе, или еще что-нибудь такое. Глаза Фриды широко распахнулись. Ну, конечно, было кое-что такое. Кое-что, выдохнула она, и кое-что вспомнила. Все дело было в семейных травмах и дрязгах. Все дело там было в семейных травмах и дрязгах. Генерал Горнов, вообще-то, приходился ей дядей. Тароюрдным кажется, по отцу. Тяжело быть родней императорской семьи. С одной стороны, это круто, как же, сам император твой родич, с другой, это не дает тебе ни намека на реальную власть, максимум какая-нибудь почетная должность вроде генеральской, а масштабы несравнимы. Как бы крут ты ни был, как бы высоко ни поднялся, пример родича, что выиграл императорскую битву и правит теперь галактикой, будет стоять у тебя перед глазами. Кто бы знал как это бьет по психике и самооценке. Вот Горнер и не выдержал. Он всегда хотел большего. Хотел просто обогнать своего троюрного брата Утора. Но как это сделать? Когда это произошло, Фрида только-только прибыла послом на планету Нарадмель. Буквально несколько дней назад. И надо же было так совпасть, что именно в этот момент Горнер взбунтовался и отрезал связь со всем внешним миром, включая Центральное Имперское командование. Он хотел стать тут главным, и он был тут главным, никто не смел вставать у него на пути. Сговорившись с торговой федерацией, он собирался разграбить всю планету, а затем и соседние под прикрытием армии. Та ничего не понимала, думая, что выполняет приказы свыше. Фрида знала, как справиться с кризисом, вот только никто не воспринимал ее всерьез. Все смеялись над ней, пока люди на планете страдали, оскорбляли, пока Горнер продолжал свое предательское черное дело. И Фрида взяла все в свои руки. Пришлось, конечно, постараться, чтобы пробраться по-тихому в командную рубку, обойдя всю охрану, но дальше уже все было просто. Только-то и требовалось, что связаться с войсками бунтовщика и назвать особый код. Код, который знали лишь трое — мать, отец и она. Код, который позволял лишить любых полномочий министров, адмиралов и генералов. Что она и сделала. Армия в итоге была отозвана, блокада связи снята. Генералы Горна расхватили и казнили как предатели. Все остались довольны. Ну, кроме него, разумеется. — Простите, — Фридом мигом подлетела к контр-адмиралу Шору. — Мне срочно нужно. Ничего больше не объясняя, она резко вырвала у него из рук интерфейс связи. Теперь оставалось только связаться с командованием. — Ну, — уточнил тем временем Прайд у Лорны, — а ты что такое вызнала? «Как собираешься снимать поле?» «Я?» — Лорна пожала плечами. «Я тоже кое-что вспомнила». Все дело там было в семейных травмах и дрязгах. Лорна вспомнила об этом сразу, стоило ей только увидеть этот дурацкий купол. Конечно же, разве она могла о таком забыть? Ее семья была богатой, обладала определенной репутацией. В общем, в какой-нибудь другой жизни все могло бы быть хорошо, если бы только при этом ее семья не была еще и наглухо отбитой. Мать забеременела от отца в 16 лет, и об этом довольно скоро все узнали. Это нарушило все планы семьи отца на успешный брак по расчету. В итоге несчастны были все. Мать была несчастна, отец был несчастен. но о несчастнее всех была сама Лорна, на которой ее родители дружно решили срываться при каждом удобном случае. И именно такой гребаный купол, только гораздо меньше, конечно, был любимым наказанием ее отца. Когда дочь делала что-то не так, любую мелочь, к которой можно придраться, ее попросту бросали в купол и уходили, оставляя еду на пару дней. Может, им нравилось это само по себе, а может, так они хотя бы на эти несколько дней забывали о ее существовании. Хуже самого заключения только скука в этом заключении. И это Лорна поняла очень быстро. Поэтому однажды она от нечего делать и расковыряла доски пола, закрытые непроницаемым куполом. Именно там, под куполом, и обнаружилась коробка со всякими деталями и инструментами, видимо, забытая кем-то давным-давно, еще во время строительства дома. Она-то и стала Лорне лучшим другом. А друзья помогают друг другу. Коробка помогла Фриде научиться выключать купол. Оказывается, этого было можно добиться простым перегрузом. Фрида помогла коробке оттерла все детали от ржавчины и пустила в дело каждый инструмент. После этого все остальное было историей. Историей о трагичном несчастном случае, связанном с неисправной энергосистемой в доме, в ходе которого Лорна в один день стала круглой сиротой. Лица охранников, что шарахнулись от купола, получив сообщение от командования, были изумленно вытянутыми и даже какими-то испуганными. Фрида, оставшаяся стоять там, была напротив. Явно довольна собой. Что ж, она имела на это право. Лорна кинулась к куполу, на ходу вынимая из небольшой поясной сумки привычные инструменты. Раз, два, перегруз. Три, четыре, еще раз. И снова, и снова, и... Измотанный у воротами и слегка потрепанный их, капитан так удивился, что едва не пропустил новый удар робота, от которого на возвышении уже незащищенным силовым полем осталась глубокая вмятина. «Ну тебя нахер, железный мудак! Ты тоже всего лишь набор деталей, а все, что является набором деталей, имеет одну и ту же слабость!» Продолжая сжимать инструмент в руке, Лорна гневно кинулась вперед. Каждый раз, как вспоминала детство, она становилась чертовски злой. У ворот от робота выбросить инструмент вперед — дело не в силе удара, дело в том, чтобы попасть в нужную точку. А у роботов этой модели всегда брак проводников справа. Вот так. Контакт с центральным процессором у робота, и... Тот падает вниз, сверкая фейерверком искр. — Видели, как я его? — завопил капитан, пенная робота, ногой по голове. — Фу, даже спасибо не сказал. Лорна убрала инструменты обратно в сумку. Старый друг ее никогда не подводит. «Ладно — Ладно, — заключил капитан, прекратив прыгать на одной ноге. Вторую он слишком сильно отбил о голову робота. — С этим мы вроде справились, но как нам добраться до этого мудака? Он указал на крейсер, который все еще висел сверху над полуопустевшей площадью. Нужно разобраться с ним здесь и сейчас, а то выкинет еще что-нибудь. Фрида, стоявшая сбоку, лишь тяжело вздохнула. Крейсер заглушает все сигналы. Мои сообщения до них попросту не доходят. Прайд задумчиво почесал гриву. А знаете, ребята, кажется, я тоже кое-что вспомнил. Все дело было в семейных травмах и дрязгах. Конечно, Прайд всем говорил, что он был дальнобойщиком. Однако это было правдой лишь наполовину. В уголовных делах он чаще проходил как контрабандист. В семье Прайда вообще все были контрабандистами. Поэтому в юности Прайд днями напролет летал с отцом и таскал всякий конфискат и экзотических животных через пропускные пункты. Жизнь была хороша до одного дня. Охрану в их секторе тогда усилили, денег становилось все меньше, работы тоже. Они были практически на мели, когда дядя Прайда, брат его отца по прозвищу Рубец, решил подкинуть им непыльную работенку. Поначалу-то все шло как обычно. Они тихо высадились на одной дальней планетке, быстро нашли стадо редчайших животных, унг, бокообразных существ, мясо которое очень ценилось в ресторанах по всей галактике. Вот только портилось оно чрезвычайно быстро, поэтому рестораны платили только за живых Унг. Проблемой это не было. Прайд с отцом уже не раз брались за доставку Унг и прекрасно знали, что делают. Тайком подобравшись к стаду, они уже готовы были поймать самого большого из них, как в небе что-то взорвалось фейерверком, и огромное стадо, испугавшись громкого звука, бросилось бежать. Унг знаменитые своей силой загнали Прайда и его отца к краю обрыва, Отец оступился и повис над пропастью, из последних сил держась за корень, растущий на краю скалы. А затем произошло непоправимое. Прайд сперва даже не понял, что тут делает дядя Рубец. Они с отцом вначале решили, что спасены, вот только дядя, злобно ухмыляясь, выстрелил из бластера, прямо по корню, за которой держался отец, и тот упал прямо под копыта стада Унг. Разумеется, заняв место отца Прайда, Дядя Рубет сам стал одним из самых влиятельных контрабандистов сектора. Самого же Прайда он тогда сдал им перцем за награду. Помню, тут те прилетели за ним на крейсере, как раз на таком же крейсере, что и Зандершторм. Ну и, в общем, там, в тюремной камере, во время перевозки, я закорешился с двумя головорезами. Мататом из расы мини-пигов и суриката-образным хакуном, закончил Прайд, пока вся команда быстро шла к чуме. Мы сдружились и держали в страхе весь тюремный блок, но Хакун сказал, что знает, как сбежать с крейсера, нужен лишь только пилот. Я вызвался им помочь, есть одна брешь в системе, которая помогла нам свалить с незамеченными. Дальше все было просто. Успешная месть дяди Рубцу, финальная драка над Огненным озером и решение остепениться, став законопослушным дальнобойщиком. Прайд усмехнулся, вспоминая былые деньки. — Я помню эту брешь, — закончил он, — и если с ее помощью можно сбежать с корабля такого класса, то и внутрь можно попасть тем же путем. — Я только вот о чем думаю, — задумчиво сказал я команде, когда мы уже стояли перед входом в капитанскую рубку крейсера. — Один момент. Брешь, показанная Прайдом, действительно позволила нам незамеченными попасть в грузовой отсек. Разумеется, уже там, внутри, к нам сбежалась вся охрана. Но стоило Лорне лишь отключить импульсом глушилку связи на корабле, как прошел секретный код Фриды, и охрана тут же сложила оружие. Вот это-то и не давало мне покоя. «Получается, Фрида...» — я повернулся к ней. «Что у тебя все это время было волшебное слово, с помощью которого мы могли просто пролететь через все блокпосты?» «Ну...» — Фрида потерла затылок слегка краснее. «Это ведь крайняя мера, так? Не хотелось, чтобы мой отец нас вычислил, поэтому... Да и мать...» — Мы уже могли быть там, у нее, — заметил я. — Я... — Фрида покраснел еще больше. — Я забыла об этом. — Да что за херня, Фрида? — в выдохнули мы с Прайдом и Лорной. — Ладно, поздно уже бухтеть. Я толкнул дверь в капитанскую рубку. Шкет, разумеется, уже был там. Видел на дико высоком капитанском стуле своей огромной фуражки в позе главного злодея из старых фильмов про Бонда. Когда я вошел, он вытаращился на меня. Кажется, в его рубке сигнал не звучал, и он не ожидал меня увидеть. Но разве робот? Робот устал, я махнул ему рукой. Слезай уже давай, задолбал компенсировать. Шкет лишь засмеялся. Это ничего не меняет, идиот. У меня есть флот, у меня есть армия. Он быстро нажал на какую-то кнопку на подлокотнике кресла. Эй, все в рубку, срочно, прикончить вторгнувшихся. Ответа не последовало. Он нажал еще раз, повторив свой призыв. Ничего не изменилось. — Все сюда! Лицо Шкета вытягивалось все больше и больше. — Да мой отец вас прикончит! Мы с командой с улыбками переглянулись. Шкет быстро заморгал и часто задышал, покрываясь холодным потом. Кажется, до него начало доходить. — Давай! — я поманил его пальцем. — Один на один, как ты и хотел. Но он лишь бледнее сползал по спинке стула. Кажется, парень не привык делать что-то сам. Видимо, мысль, что его никто не прикроет, ему сильно не понравилась. Смешно спрыгнул с кресла. Он попытался сделать гневное лицо, искривив рот и брызжа слюной во все стороны. Бледность сменилась краснотой. Я просто перехватил его одной рукой и поднял перед собой заворотник плаща. «Ну вот и все, Шкет», — заметил я. Он задергал руками, попытался вырваться или ударить меня, однако все бестолку. «Это... это все отец!» — на глазах Зандера выступили слезы. «Я... я не хотел!» Эх, еще пару часов назад я бы просто свернул ему шею, и все дело с концом. Но, послушав истории из прошлого моей команды, я понял, что все мы здесь похожи. Наверняка у этого парня тоже есть грустная история за душой, от которой он и сделался таким мерзким и злым. Да и таких слабаков убивать как-то не под стать самой розовой чуме. «Тебе ведь тоже есть, что вспомнить, Зандер!» — предположил я, продолжая держать его. «А?» «И все дело там наверняка в семейных травмах и дрязгах», — заключил я со знающим видом. «Дело в них. Дело всегда в них». Шкет лишь быстро закивал, умоляющий, заглядывая мне прямо в глаза. «Как говорится, тайна человеческой души заключена в психических травмах детства. Докопайся до них, и начнется исцеление». «Отец заставлял тебя делать то, что ты не хочешь?» — я грустно вздохнул. «Да, постоянно!» — завопил Шкет. «Кажется...» — я постучал пальцем под подбородку. Он проецировал на тебя свои неудавшиеся надежды и, не желая принимать тебя таким, как есть, требовал прыгать выше головы вместо того, чтобы просто любить тебя. Шкет грустно кивнул и утер сопли. «Кажется, после моей реплики он даже чуть-чуть вырос». Обманул систему, пропихнув тебя в императорскую битву, но даже не спросил, хочешь ли ты быть всего лишь пешкой в игре за власть, где ты можешь в любой момент погибнуть. Шкет снова закивал, соглашаясь. — Эй, — прайд склонился у меня над ухом, — ты чего творишь? — А на что это похоже? — шепотом отозвался я в ответ. — Спасаю человека от преследующих его психологических комплексов и прорабатываю травмы детства. Я довольно улыбнулся. — Какой же я все-таки молодец. Ай, меня что-то укололо. Глянув вниз, я увидел, что Шкет, воспользовавшись моим моментом психотерапевтического самолюбования, попытался пырнуть меня кинжалом. Само собой, он только погнулся, а мою пуленепробиваемую кожу, но все равно же обидно. Ох, печально вздохнул я. И со всей дури вмазал Шкета в пол, отчего тот разлетелся в кровавый фарш. Некоторые люди просто не хотят становиться лучше, подытожил я, оборачиваясь на команду и пожимая плечами. Поздравляю, вы прошли на следующий этап. До конца второго этапа осталось закончить поединки еще девяти пар. Подготовьтесь к следующему этапу.